глава 22. Я начинала ненавидеть балы. Готовиться к ним было сущим ужасом, а уж посещать и подавно. Сладко потянувшись в кровати, заставила себя сесть. Леди Дэли Укроу ожидал крепкий кофе, ванна, пара шоколадных конфет, затягивание корсета и укладка. «Боги, дайте мне сил!» простонала я и одним решительным рывком спрыгнула с кровати. Так как кое-кто разоспался, пришлось совместить ванну с завтраком. Нежась в тёплой воде, я поглощала сладости и запивала их чёрным кофе. Пара конфет рисковала перейти в пару десятков, когда в дверь постучала Марша. «Леди Кроу, мы не укладываемся по времени». Бедная служанка в последний раз готовила к балу ещё мать Валяна и теперь жутко волновалась. «И конфеты, пожалуйста, Леди Кроу, нам ещё затягивать корсет». В её голосе отчётливо слышалась мольба. вздохнув я съела последнюю конфетку и встала из ванны с одной стороны до горни синим пламенем лишние миллиметры натальи с другой не хотелось ударить в грязь лицом марша кинулась ко мне как только я зашла в комнату прошу леди кроу прическа я села за ночной столик кто то прислал цветы пока вы были в ванной и доставили объяснила марша с бешеной скоростью протирая полотенцем еще влажные волосы Карточка к цветам гласила «От В». Как всегда краток. Улыбнулась я и достала из букета один цветок. Бледно-розовая камелия пахла свежестью и солнцем. Симметричный узор нежных лепестков завораживал. Это был не просто удачный букет. Вместо банальных роз он выбрал необычный, редкий для здешних краёв цветок. Значило ли это, что я напоминаю ему камелию? «Вы уже выбрали украшение, которое наденете вместе с платьем?» Спросила Марша, отрывая меня от приятных и томных мыслей о Валиане. «Сейчас посмотрим», — ответила я, и пока она накручивала мне локоны, достала шкатулку из ящика. Выбор, безусловно, имелся, но все изделия больше подходили для повседневной носки. Как назло, я об этом не подумала, выбирая платье. На дни рождения монарших особ женского пола существовало негласное правило ни при каких обстоятельствах не заявляться на бал в платьях ярких оттенков. Всё внимание должно было быть посвящено имениннице, и нарушить данное правило означало добровольно навлечь на себя немилость монаршей особы. Так я выбрала блестящую ткань цвета розовой пудры, сверху которой накидывался прозрачный слой тонкого серо-голубого шифона. При движении платья мягко переливалось оттенками этих цветов и выглядело лаконичным и нежным. Я отказалась от вышивки сложных оборок и прочих украшений, так как считала, что они только всё испортят. «Выберем, когда я буду уже в платье». Уклончиво ответила я. Несмотря на все переживания Марши, мы уложились. Я покрутилась перед зеркалом, думая о том, как ненавижу корсеты. «Так, на чём же остановиться?» Я пробубнила себе под нос, бросая косой взгляд на шкатулку. «А не хотите взглянуть на украшения семьи Кроу?» «Ты имеешь в виду те, что принадлежали Леди лючи уточнила я. «Не только...» Я в таких вещах не разбираюсь, но Беннет говорил, что в хранилище украшения, которые собирались веками предками лорда Кроу. Хранилище? Беннет не показывал никакого хранилища, удивилась я. Ну, давай посмотрим. Когда мы оказались напротив неприметной двери, я стала припоминать свой первый день в замке. Беннет шёл немного впереди, показывая рукой то налево, то направо, Это спальня покойной леди Ранни Кроу, прабабушки лорда Кроу. Это охотничья комната лорда Тириуса Кроу, прапрадеда лорда Кроу. Это хранилище семьи Кроу. Это старая детская лорда Кроу. неудивительно что я тогда её не запомнила. Марша нашла Беннета, и тот открыл дверь, сделал глубокий вдох и на выдохе зашёл первым внутрь. «Простите, каждый раз переживаю, что охранное заклятие сработает». признался Беннет. Теперь по этому поводу переживала и я. «Знаете, Беннет, раз вы уже внутри, выберете какие-нибудь нейтральные украшения к платью и вынесите нам», предложила я, не желая рисковать ни собой, ни маршей. «Беннет может к порогу их подносить, чтобы вы взглянули поближе Леди Кроу», предложила служанка. «Так мы и поступили». Украшений внутри оказалось не меньше, чем в ювелирной мастерской, но обилие выбора мне быстро надоело, и я ткнула на гарнитуры из бриллиантовых серёг-гвоздиков, подвески капелькой на золотой цепочке и браслете. беннетс с Маршей молча осуждали мой выбор, в их глазах читалось негодование. Из чертогов одной из самых богатых семей Беренвира я выудила самые простые, ничем не примечательные украшения. Отвлекла их от этого занятия Хильда. «Леди Делли, лорд Кроу ждёт». Радуясь возможностью упорхнуть от слуг, я направилась к Валяну. Настрой на предстоящий вечер изменился, и на губах расцвела улыбка. Наконец-то я увижу родителей и Лили. Немного развеюсь и с цинизмом понаблюдаю, как девушки отчаянно танцовывают пункты программок в погоне за выгодной партией. Сбежав по лестнице, я попала прямо в объятия Валяна. «Надеюсь, ты недолго ждал?» — спросила я, задыхаясь от смеха. В корсете любые нагрузки были подобны попыткам поставить мировой рекорд. Нет. Валян улыбнулся в ответ и прижал меня к себе. Ты выглядишь великолепно. Не знаю, как у него, а у меня появилась безумная идея пропустить бал и притворить теорию испороченных желаний в жизнь. Я заслужил поцелуй? Уточнил Валян вместо того, чтобы меня уже десять раз поцеловать. Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но ты на верном пути. Прошептала я и, коварно улыбнувшись, отстранилась. иначе нас сочтут невежливыми». Во дворце от былой лёгкости и радости не осталось и следа. От взглядов и шёпота за спиной ей инстинктивно сжала локоть Валиана. «Всё в порядке?» — обеспокоенно спросил он. «Да», — тихо ответила я. «Не обращай внимания. На секунду стушевалась. Всё же у меня небольшой опыт выхода в свет». «Тогда позволь поделиться советом. Представь, что вокруг тебя груды мусора, и никакие стычки и сплетни не испортят вечер». Я с трудом подавила смешок. Забавно, наблюдая за Валеном со стороны на втором балу, мне ведь пришло в голову, что он смотрит на всех, как на сорняков. В бальном зале мы встретили мою семью. Сдержанно поприветствовав друг друга на публике, все стали ждать начала официальной части. «Дели, бессовестная, я всё это время места себе не находила, переживала, как ты там...» Тихо сказала мама сквозь улыбку. «Хоть бы письмо матери отправила!» выглядела жутковато, из неё получился бы отличный чревовещатель. «Прости, я чувствовала себя виноватой. Обещаю, как закончим ремонт, сразу же вас пригласим на ужин». От дальнейших оправданий меня спасло появление королевской семьи. Первыми вышли король Леонард и королева Синтия. Принц Эдвард и принцесса Фелисити появились в другом конце залы. Их танец открыл бал, и пока они кружились в вальсе, я в очередной раз восхитилась красотой принцессы. В ярко-розовом платье с длинными спускающимися до талии локонами она походила на фарфоровую куклу. «Сейчас ослепну», — прошептала Лилия, намекая на огромный сверкающий алмаз в диадеме принцессы. Я улыбнулась в ответ. «Вот кому приходилось тяжело на публике. Ведь ей не спрятаться, не скрыться за стенами своей комнаты. Каждый день расписан по часам, каждый миг за тобой неустанно следят десятки людей, подмечая все промахи, недочёты малейшие изъяны. Впрочем, последние у принцессы не наблюдались, что говорило о её трудолюбии и внимательности к деталям. Вспомнился первый танец с принцем Эдвардом. По спине пробежали мурашки. Нет, второй раз такое внимание мне пережить не хотелось. Ну, если только ради танца с Уолианом. Я улыбнулась своим мыслям и посмотрела на мужа. Интересно, почему он никогда не танцует? Как бы мне ни хотелось оставаться в зоне комфорта рядом с родителями или Уолианом, но великосветский этикет никто не отменял. Мама из-за неустроенной судьбы Лилии присоединилась к группе дам с детьми на выданье. Валиан и отец ушли обсуждать что-то с лордами чисто в мужской компании, а Лилия танцевала с потенциальными женихами. Так я осталась одна. И путь мой лежал к новоиспечённым жёнам и девицам, уже заключившим помолвку. Заметив среди них Талию и я испытала чувство сродни зубной боли. «Добрый вечер, леди!» — поприветствовала я присутствующих. «Принцесса Фелисити сегодня затмит даже богиню». «В самом деле», — улыбнулась в ответ Талия. «Не ожидали увидеть вас так быстро после свадьбы. Как проходит медовый месяц?» «Как в сказке», — слащава улыбнулась я. Казалось, ещё чуть-чуть и от стараний сведёт челюсть. Совсем не было времени на чтение светской хроники. Какая приятная неожиданность — видеть вас, леди Талия, среди невест. Я безумно рада. Поздравляю. Кто же этот счастливец? Лорд Питер Каннингем. С гордостью ответила она. «Прекрасная партия, просто прекрасная!» Вторила ей неизвестная мне леди подлиза. Вот только радости на лице Талии было не видно. Да, она задрала нос, но эта гордость напоминала защитную реакцию. Питер канингем был сильным магом из богатой семьи. Его предки строили и содержали ту самую башню магов, которая выступала тюрьмой для приступивших закон знатных особ. Многие их недолюбливали. Оно и понятно. В истории встречались тёмные пятна на репутациях даже самых благочестивых семей. Злопыхатели и завистники леди Талии, а таких, я уверенно было немало, давно перемыли ей косточки, подшучивали над тем, что она выходит замуж за потомственного тюремщика. Я пристально посмотрела на неё и заметила плотоядный взгляд, устремлённый на Эдварда. Уж не за принца ли она мечтала выйти замуж? Эта мысль заставила меня улыбнуться. «Королева Талия». Упаси боги!